Глава 5. Встреча с клиентом проходила в шумном пабе недалеко от Крещатика. Разговаривать в такой обстановке неудобно, но для подобных ситуаций вариант идеальный. Во-первых, контингент в таких заведениях самый разный, никто не станет обращать особое внимание даже на очень экстравагантных посетителей. Во-вторых, когда Андрей сам слышит себя с трудом, риск, что его смогут подслушать, снижается практически до нуля. Да и разговоры, как показала практика, надолго не затягивались. Видео с д е м о н с т р а ц и е действия модификатора р а б о т а л а безотказно. А им уже было, что показать и помимо первого буделя. Андрей по привычке выбрал столик в углу и ждал клиента. Музыканты на сцене исполняли каверы на известные песни, он потягивал пиво. Он уже привык к новой работе и почти не нервничал. Хотя нельзя исключить возможность, что до него могут выйти недовольные конкуренты бывших клиентов или, не дай бог, какие-нибудь спецслужбы. Последнего он особенно боялся. Саша и Паша, ставшие в последнее время его верными спутниками, сидели неподалёку делали вид, что его не знают. Если что-то пойдёт не так, они прикроют. Правда, таких прецедентов ещё не было, и Андрей очень надеялся, что и не будет. Бывали случаи, когда заказчики привозили аванс наличными. Тогда Саша с Пашей были очень кстати. В машине всегда лежала счётная машинка, заодно проверяющая достоверность купюр. Паша управлялся с ней мастерски. К тому же доставлять сумки с Налом Тимовскому в компании двух мордоворотов всегда спокойнее. В зал вошли трое. За прошедшие месяцы Андрей привык иметь дело с не самыми чистыми на р у к а м людьми, но эти выглядели откровенными уголовниками. Сутулые, набыченные, смотрят вокруг из-под лобья. Один поднёс к уху телефон, и через пару секунд Андрею поступил входящий вызов. «Слева!» – гаркнул Андрей в трубку, чтобы перекрыть шум заведение, и поднял руку. Звонящий заметил его, кивнул остальным и, не говоря ни слова, двинулся к его столу. Он сел напротив, двое подельников по бокам, загораживая выход. Все трое опёрлись руками на стол и подались вперёд. Они чуть ли не физически давили на Андрея. «Весёлое начало». Он укратко глянул на Сашу с Пашей. я продолжали лениво потягивать пиво, но подобрались, готовые в любой момент вскочить за спинами клиентов. «И вам добрый вечер», — сказал Андрей, затем поднял свой бокал и добавил. «Пиво?» «Мы, по-твоему, сюда пиво пить пришли?» — спросил тот, что напротив, и скорчил раздражённо угрожающую рожу. Андрей про себя прозвал его «крысом». Узкие плечи, маленькие бегающие глазки, длинный мелковатый нос, невыразительный подбородок. Точно крыс. с н о тогда к делу без прелюдий», – Андрей попытался изобразить максимально серьезное и суровое выражение, на которое было способно его лицо. «Раз вы здесь, значит, хотите раньше других воспользоваться преимуществами нашей новой, и хочу отметить, секретной технологии». Он на секунду запнулся, оценивая лица троицы. Слишком он завернул. С такими надо попроще. Так, чтобы и Саша с Пашей поняли. «Короче, если кому-то надо прокачать силу и с т а м и н а без дополнительного гемора, то вы пришли по адресу». Он запустил демонстрационное видео на телефоне и протянул его к р ы с у Тот телефон принял, тут же к нему прильнули остальные. «Как им удаётся всё время держать такие лица?» – подумал Андрей. «Я бы уже устал морщиться». я н у хера он нам собак показывает?» – промычал тот, что справа, но крыс поднял руку, останавливая его. «И вы так можете любое животное прокачать?» – он вернул Андрею телефон. х т ь крабу, хоть летучую мышь», – ответил Андрей. «Что для этого нужно?» «Две вещи. Первое – биоматериал вашего краба», – Андрей выделил последнее слово ироничным акцентом. «Если договоримся, я вышлю инструкции, как и что делать. Второе – деньги, естественно». Он выдал быструю натянутую улыбку и снова стал серьёзным. Крыс молча смотрел на него. «Миллион евро за единицу. Расчёты желательно по безналу. Инструкции по оплате я тоже вышлю. Предоплата 80%. Обычно он просил 20 но эти типы не внушали совсем никакого доверия. «Количество ограничено!» Крыс, никак не отреагировав на финансовые условия, продолжал сверлить Андрея взглядом. «Только вашими возможностями». «Шли свои инструкции. Завтра получишь аванс». Крыс встал и, не прощаясь, направился к выходу. Подельники последовали за ним. Последний то и дело оборачивался на Андрея. Боялся удара в спину? В таком людном месте? Да уж таких клиентов у него ещё не было. м э забрал ключи от банковского счёта, но Андрей, как директор компании, всё равно мог видеть остаток и движение средств. Крыс не обманул. Деньги зашли на следующий же день. Когда Андрей увидел сумму, он почему-то совсем не обрадовался. 16 миллионов. Получается, они хотят прокачать 20 особей? И кинули такую сумму, словно кость собаки, вообще без вопросов и каких-то гарантий? Что-то с этими клиентами не так. Чем больше он думал об этой сделке, тем сильнее ощущал дурное предчувствие. Ближе к вечеру позвонил крыс. «Материал готов. Я жду тебя у кафе «Какао Блюз». Синяя Мазда». «Какао Блюз? Это же напротив его дома!» Он бросился к окну и, не отодвигая занавески, взглянул на улицу внизу. Синяя Мазда стояла на противоположной стороне дороги, недалеко от упомянутого кафе. «Три минуты», – буркнул Андрей отключился. «Замечательно. Мало того, что они знают, где я живу, они ещё и знают, что я дома. Они за мной с в е ч е р а с л е д я т Андрей накинул лёгкую куртку, вечерами на улице заметно холодало. Захватил рюкзак и вышел из квартиры. п а ш у с а ш и вызывать не стал. Пока те в час пик доедут к нему домой, он сам уже у Лукасевича будет. Сергей всегда работал допоздна, будто потеря каждого часа могла на что-то повлиять. Андрей поражался его настойчивости и, можно сказать, маниакальному упорству, но и отчасти понимал. Такая беда с единственным ребёнком, а он, будучи одним из самых талантливых биологов современности, не может ничего с этим поделать. Сильный мужик, другой бы уже в отчаяние впал и руки опустил крыс топтался у багажника mazды деньги получил получил тоже мрачно бросил ему андрей давай материал крыс достал из багажника увесистый с в ё р т о к с трудом уместившийся в рюкзаке андрея когда будет результат я сообщу обычно на это у х о д и т дня три но у вас большой заказ андрей выразительно взвеил с рюкзак в руке может занять немного дольше вы не тяните дам Недовольно проворчал крыс, двинувшись к водительской двери. Андрей тоже был развернулся, чтобы уйти, но услышал голос крыса за спиной. «И не перепутай ничего!» «Не перепутай, не переживай!» – заверил его Андрей, а сам подумал, что если Лукасевич и правда что-то спутает, то поломанные ноги будут лишь началом его следующего разговора с крысом.